Глава двадцать третья. О правде о том, что внучка вела себя в закусях хуже некуда, бабушка узнала на следующий день. Людмила, как водится, со всей своей обыкновенной прямотой доложила ей в подробностях о поведении Тай. Сказать, что реакция Любови Петровны была чересчур эмоциональной, значит ничего и не сказать. Сначала она ругалась, потом причитала и в конце концов расплакалась. Тая, привыкшая к отчитываниям недовольной бабушки, уже не обращала особого внимания на её речи. Та посердится и забудет, как это случалось ранее. Но в этот раз Любовь Петровна обиделась на внучку на полном серьёзе и перестала звонить и писать. И врождённое упрямство сделало своё дело. Вот уже много дней Тая не разговаривала с бабушкой. Но думать о чувствах Любови Петровны ей было некогда. Последние недели перед летней сессией были напряжёнными. Зачёт следовал за зачётом, а ко всему прочему добавились ещё проблемы со здоровьем у Сони. Она уже два раза ходила к терапевту в злосчастную студенческую поликлинику, но её состояние только ухудшалось. Вторая половина мая выдалась на редкость жаркой, не свойственной этим широтам. На улице стояла духота, и днём город практически замирал. Все прятались в квартирах, офисах и магазинах. И только лишь наземный транспорт давал понять, что столица всё ещё живёт. В один из дней солнце припекало так, что казалось, оно хочет прогреть землю на несколько лет вперёд. Знойные дни заставили Таю пересмотреть взгляды на метро. Оно оказалось не таким страшным чёртом, как его малевал мозг в детстве. И переборов свои принципы, Тая постепенно привыкла к подземному транспорту. Несмотря на то, что добираться на метро в университет было дольше, гораздо приятнее было проводить его в приятной прохладе, нежели в раскаленном автобусе. Все студенты в предвкушении длительных каникул находились в приподнятом настроении. Тае же была погружена в себя и на факультете всюду искала глазами Романа. Каждую перемену, будто не в значай, она прохаживалась мимо кафедры зарубежной литературы. изучала стенс с расписанием занятий, выискивая изменения в графике Бергеля. В очередной раз, совершив бесполезный обход третьего этажа и не наткнувшись случайно в коридоре на Романа, та и твёрдо решила: нужно уже смириться с мыслью, что между ними ничего нет и быть, в принципе, не может. И все чувства странные, непонятные, как бы они ни назывались, непременно должны остаться в том майском позорном дне. Сидя на паре по русскому языку, Тая водила ручки в конспекте и думала о своём, пропуская мимо ушей всё, что говорила Альбина Ваниковна. Предстоящий экзамен по её предмету совсем не волновал. Ещё в школе Тая участвовала в районной олимпиаде по русскому и литературе, поэтому на зубок знала все правила. Да и Альбина была, пусть и строгим преподавателем, но доброй женщиной. Третья группа была уверена, что по её предмету Не будет ни одной передышки. Стоило только смириться с мыслью, что Роман остался в прошлом, как в голову пришла новая: а что она, Тая, будет делать, когда они всё-таки встретятся, столкнутся снова, и Роман спросит: "Ты как-нибудь ответишь наконец на моё признание?" Не спросит. Он уже пытался меня забыть зимой. Не общались больше месяца. Так же будет и сейчас. Отогнала она дурацкую мысль, будто назойливую муху. Поток сознания прервал негромкий стук, и в дверях аудитории показалась молоденькая лаборантка с кафедры романа. За всё время учёбы та едва видела её лишь пару раз и знала только то, что её зовут Даша. Для студентов она была просто здравствуйте, а такой-такой-то вечно на кафедре будет сегодня. Альбиночка Ваниковна, одолжите пару мальчиков на минут 20, попросила она. А что случилось? посмотрела из-под очков Альбина. А рояль привезли, некому затянуть его. В лифт не поместится. Бегаю по всему факультету, грузчиков собираю по аудиториям. Пожаловалась девушка: "Как они мне дороги, то пианино, то рояль". "Нет, я обязательно выскажу на собрании декану всё, что думаю об экономии бюджета", возмутилась Альбина. "Ребята", обратилась она к мальчишкам, глаза которых уже радостно загорелись. "Выручайте девочку, только туда и обратно". Шутливо пригрозила она пальцем. Спустя минут 40 малочисленный сильный полтрети группы так и не вернулся. И обычно спокойная и уравновешенная Альбина начала сердиться. Пошла ведь на встречу, отпустила, а они решили всю пару прогулять. Вот и верьте, девочки, мужчинам, посетовала она, обмахиваясь тетрадкой. Я бы и сама от удовольствия сбежала, голова как в тумане. Тихо пожаловалась Тайке Соне. и подавила рвотный позыв. Слушай, ты будто похудела и осунулась, это ненормально, сходи в платную клинику, посоветовала Тая. "Таечка?" вдруг обратилась Альбина к Таеке. "У тебя одно из группы пятёрка с плюсом сбегает в актовый зал. Скажи мальчикам, чтобы возвращались уже. А если они ещё не занесли рояль? Он же огромный", предположила Тая, поднимаясь с места. "Как нет?" Да за сорок минут слона на пятый этаж поднять можно не то что рояль, воскликнула Альбина. Иди, иди, скажи, что я очень ими недовольна. Лена, обратилась она к старости. Приоткрой второе окно, иначе мы тут до экзамена не доживем даже. Ленива, поднявшись на пятый этаж, дернула ручку главных дверей, которые вели в зрительный зал. Было заперто. Та и решила обойти зал по коридору и заглянуть в него с другой стороны. Дверь, которая вела за кулисы, была приоткрыта, и таешь улыгнула в неё. Обошла небрежно поваленные друг на друга стулья, вешалки, аккуратно сложенный бутафорский реквизит, который использовался на каждом мероприятии. Смело направилась к сцене, но замерла, услышав фортепианную мелодию вперемешку с голосами. За сценой было темно и прохладно. Здесь бы лекции обще проводить в жару, проскочила в голове дельная мысль. До которого час ты сегодня на факультете? Вкратце вопросил у кого-то женский голос, в котором тая тот час узнала лаборантку Дашу. А она здесь что забыла? Удивилась тая и прислушалась. Человек, игравший мелодию уже на новом виде моррояле, не спешил отвечать на ее вопрос. Приятная, ненавязчивая музыка, что-то наподобие легких джазовых вариаций, будто массажировала душу, и тая невольно заслушалась. Не прерывая игру, её собеседник спокойно ответил: "Ты же прекрасно знаешь расписание всех преподавателей кафедры, и моё в особенности. Зачем спрашиваешь?" "А он что тут делает? И где все остальные?" подумала Тая. Услышав голос Романа, она попятилась и спряталась за плотным тяжёлым пыльным занавесом, продолжая подслушивать разговор. "Не знала, что ты умеешь играть. Да ещё так красиво", вновь замурлыкала Даша. Та и осторожно, чтобы ее не заметили, выглянула из-за занавеса. Сейчас уже потерял форму. Ответил Роман и, словно в подтверждение своих слов, прервал мелодию широким жестом беспорядочно провел рукой по клавишам справа налево, от чего инструмент выдал весь спектр своих звуков, от высоких песклявых до низких загробных. А можно я? Ты тоже играешь? Присаживайся, конечно. Даша шустро обошла Романа. пока тот не успел подняться с места, стало сзади и склонившись над ухом прошили стела. Нет, научи меня. Женская ладонь накрыла мужскую, лежащую на бело-черных клавишах. Та и не стала ожидать, чем закончится эта киношная сцена, и отвернулась. Она почувствовала, как щеки запылали. Даша, ступай на кафедру, отозвался ровным бесцветным голосом Роман. Мне еще нужно рояль настроить. чтобы звучало лучше. Ладно, неохотно бросила Та. И что это ты к нему пристала? насупилась Тая. Послышались шаги. Тая хотела было броситься к дверям, но посчитала, что не успеет скрыться за ними до того, как будет замечено. А потом приняла неожиданное решение, спряталась за занавесом. Потянув на себя его выпуклый край, она скрылась от посторонних глаз. В нос ударил запах пыли. "Мима недовольно сопя", зашепнела лаборантка. Дверь скрипнула. Даша покинула закулисье. Роман, вопреки своим словам, остался сидеть на месте и продолжил играть. Видно, рояль не был расстроен в отличие от Даши. В этот раз мелодия была другая. Не лёгкая расслабляющая, а грустная. Он играл так проникновенно, с такой самоотдачей, будто был вовсе не преподавателем, не начинающим актёром. Обывала музыкантом и только Тая вынырнула из-за занавеса, как облако пыли попало в нос, заставив чихнуть: "Апчхи!" Пытаясь подавить следующий чих, она поподалась чихать в себя. Музыка на секунду прервалась. Сейчас увидит, что я тут подслушиваю, почему-то испугалась Тая, будто сделала что-то страшное. Она уже приготовилась оправдываться, как вдруг роман снова заиграл. Не услышал Выдохнула она и сделала два шага в сторону двери. Апчи! Та я не успела зажать рот и нос, поэтому чих вышел особенно громким и звонким. Будьте здоровы, усмехнулся Роман. И выходите уже наконец. Подслушивать некрасиво. Прикрыв нос и рот ладошкой, она вышла из-за занавеса. У края сцены стоял большой чёрный рояль. который маслянисто поблёскивал в полутьме. Выглядел он впечатляюще, даже несмотря на то, что был далеко не новым. На корпусе виднелись царапины. Роман не смотрел на клавиши, голова его была слегка наклонена, а взгляд направлен куда-то вперёд. Услышав, что человек, скрывающийся за занавесом, вышел, он повернул голову. Взгляд его чёрных глаз, казалось, пробрал до костей. Внутри появилось даже странное ощущение что эти глаза тае не знакомы. На лице Романа на мгновение проскользнуло удивление, но лишь на миг. Через секунду он отвернулся и продолжил играть, не проронив ни слова. "Привет", тихо поздоровалась Тая, стараясь незаметно освободиться от возникшей на нервной почве скованности. И тут же быстро затараторила, оправдываясь: "Я не подслушивала специально, честное слово. Меня Альбина отправила мальчиков на пару вернуть". Они должны были Рояль помочь занести. Она посмотрела на Рояль. Вижу, он на месте, а ребят здесь нет. Роман все так же молчал. Только темп мелодии стремительно нарастал. Та я подошла ближе и невольно засмотрелась на его руки, которые ловко бегали вправо, влево, влево, вправо. Не знаешь, где мои одногруппники? В очередной раз попыталась завести она диалог, но снова получила в ответ молчание. Отсутствие у Романа видимого интереса к беседе задевали Тайкину гордость. Скованность в миг отступила, тай обошла его и стала с другой стороны, куда была повернута голова Романа. Ну и темп. А вот если бы закатал рукав рубашки, то сопротивление воздуха бы уменьшилось и скорость игры увеличилась бы до двадцати нод в секунду. Неудачно попыталась пошутить она, но и сейчас наткнулась на игнорирование. А педали у рояля это газ и тормоз? Музыка становилась всё драматичнее, всё громче, и казалось, что она заполнила собой весь пустой зал и уже начинает лезть прямо в душу. Пальцы Романа будто взбесились, и что есть мочи молотили по клавишам. Хватит, прекрати, не выдержала наконец тая. И Роман вдруг резко оборвал музыку на самом низком аккорде и резко захлопнул крышку рояля. Было ощущение, что он ругается с ним. А в конце и вовсе дал Роялю пощечину. Не ты, а вы. Если вы ходите здесь вокруг до да около в надежде привлечь мое внимание, то вам это удалось. Своим тоном и взглядом Роман явно давал понять, что разговаривать у него не было ни малейшего желания. Но та его восприняла это скорее как вызов. У нее в голове не укладывалось, как человек мог так изменить свое отношение к ней. Я хотела найти ребят только и всего. Упрямо сказала Тая и задрала подбородок. Все, кто помогал занести инструмент, разошлись минут 20 назад. Тогда почему они не вернулись в аудиторию, а мне откуда знать? Прогуливают в столовой, наверное, понятно. Тая неловко топталась на месте, не зная, куда себя деть, и хрустела пальцами. "Рад, что вы во всём разобрались", сказал Роман. Вопреки словам, радостью и не паха. Его голос не выражал теперь абсолютно никаких эмоций, как будто включился автоответчик. А почему вы? А почему ты? Не нужно пытаться делать вид, будто ничего не случилось. А что случилось? Вы для меня всего лишь студентка, одна из многочисленных. Я ваш преподаватель. Мы в подтверждение своих слов он резко отодвинулся на стуле и встал. А лаборантка для вас кто? Даша? Да. А вам какое дело? Таи вдруг стало невыносимо трудно выдерживать этот тяжёлый взгляд, но она отказывалась сдаваться. Головой она понимала, что ведёт себя сейчас довольно странно. Не должна была какая-то лаборантка вызвать столько эмоций, но вызвала же. На мгновение показалось, что в зрительном зале что-то затрещало. Не сговариваясь, Таи и Роман повернули голову в сторону, откуда доносился звук. Дверь с противоположной от сцены стороны была заперта на ключ, а обитые красным материалом, похожим на бархат, кресла пустовали. Ревнуете что ли? Роман вернул взгляд на Таю. Что? Вот еще! воскликнула она. Это я торевную. Ну не я же. Колка и холодная улыбка пробежалась по его губам. Знаете что? Собрала всю силу воли в кулак Тая. Отчидываться не собираюсь, несмотря на то, что разговор не клеился. Никто из них обоих не спешил покидать сцену. Роман сунул руки в карманы брюк и внимательно наблюдал за Таей. Она же силилась задать ему вопрос, но всё никак не могла решиться на это, а потом ублюждала взглядом то по полу, то по роялю, и изредка поглядывая на Романа. Происходящее, судя по всему, начало докучать ему. Он глубоко вздохнул и раздражённо сказал: "Таися, идите на занятия". Я не уйду. Не уйдёте? Нет. Тогда уйду я. Только он сделал шаг в сторону выхода, как Тая в два прыжка обогнула рояль и, преградив ему путь к отступлению, требовательно вытянула руку вперёд. Подожди, те, пожалуйста, объясните, что происходит. Я хочу услышать историю о Марине об Антоне, о том, какое место вообще занимаю я в этом непонятном круговороте, потребовала Тая. сама не ожидаю от себя такой прыти чтобы там ни было я выслушаю если нужно пойму если получится поверю роман замешкался а тая смотрела на него пытаясь унять бешено колотящееся сердце всё же уступая её настойчивости послушно сел на стул и скрестил руки на груди почему вы считаете будто имеете право устраивать мне допрос это не допрос это просьба я не пойму ворон Вы любопытная или безрассудная? С каких пор безрассудство это плохо? Она подошла к роялю и провела пальцами по глянцевой поверхности, наблюдая, как на ней остался след. Люди часто ведут себя безрассудно, особенно когда Она запнулась. Когда что? Неважно. Пожалуйста, я хочу знать правду. Поймав его пристальный взгляд, та нервно застучала пальцами по чёрному блестящему корпусу рояля. И попросила: "Только не нужно так смотреть на меня, иначе я занервничаю и могу наговорить лишнего". Ей показалось, что Роман даже слегка улыбнулся. Он послушно перевёл взгляд в сторону. "Вы же не примете отказа, да?" "Не приму". "Ладно". Лицо Романа сейчас не выражало абсолютно ничего, но взгляд был полон размышлений. "Что именно хотите знать? Задавайте вопросы, а я отвечу". Та девушка Марина, вы были женаты? Да, понятно. Глухо сказала Тая, ее губы от чего-то задрожали. Повисла неловкая пауза. И все? На этом допрос окончен? Тая молчала. После такого ответа желание что-то узнавать в миг куда-то улетучилось. Как и всегда в голове уже сложились определенные выводы, свои выводы. Роман, словно прочитав её мысли, вздохнул и сам начал рассказывать. Когда я поступил в Минск, родители решили переехать в столицу. Продали в городе, где мы жили, три квартиры. Две остались по наследству от родственников, и на общую сумму купили две однушки в Минске. Но как-то всё у отца и матери в отношениях пошло наперекосяк, и они через полгода разбежались по маминой инициативе, мирно, без обид и разборов полётов. И вот ведь парадокс, как знали, что нужно покупать две квартиры, обоим пригодились. Весь первый курс я прожил у отца, а когда перешел на второй, он скоро постиг и не скончался. Саболезную, я тоже рано потеряла папу. Я помню, ты говорила об этом, когда мы с тобой виртуально гуляли. Кивнул Роман. А мой отец моя гордость. Общался с ним больше, чем с матерью, и благодарен за все, чему он научил. Квартиру свою незадолго до смерти он переписал на меня. И 2 года я жил там один, пока к тебе не переехал Антон, догадалась Тая. Отказать ему я не мог, и тёте Жанне, его матери тоже, и своей маме не мог. Они и дальние-дальние родственники, почёрт уже пойми какой линии. Ну и, честно говоря, мы с Антоном в детстве дружили, так что я не видел ничего плохого в новом соседе. К тому же я переходил на четвёртый последний курс И планировал после университета поступить ещё в один в Москву. Потесниться годик в однушке с товарищем, почему бы и нет? Роман встал со стула, обошёл его и опёрся руками о спинку. Поначалу всё было путём. Мы вспоминали детство, пинали мяч во дворе, в приставку играли. А потом через какое-то время Антон привёл Марину. Красивая она девушка была, очень, как с картинки. Но показалась мне зажатой, скромной и тихой, полной противоположностью Антону. Она была из многодетной семьи, отец поп, мать жутко набожная женщина. Мы познакомились, оказалось, что у нас много общего. Любим хорошую литературу, музыку, живопись. Она поступила на дизайнера. Но меня не покидало ощущение, что она всегда, как бы так сказать, на нервах. Из-за чего? Я спросил. Марина рассказала Что с Антоном они познакомились ещё летом, при поступлении. Пересеклись где-то в городе, а потом он начал ухаживать, добиваться её расположения. И в конце концов добился. И ничего не понимаю. Мы с Мариной очень быстро сдружились, и сам не пойму, как это произошло. Но чувствовала в ней родственную душу и всё тут. Когда оставались наедине, она делилась самыми сокровенными мыслями. Однажды сказала, что больше не может быть с Антоном, несмотря на то, что любит его, что он морально давит, ревнует и принуждает к близости, а её воспитание, семья и боязнь грешить изводили. Просила меня поговорить с ним, меня. А я даже и подумать не мог, что он так поступает с девушкой. Мы 100 лет дружили с Антоном, я хорошо знал его, я не поверил Марине. Внезапно раздавшиеся звонкие хлопки заставили вздрогнуть Кто-то зааплодировал. Браво, какой пассаж! Тая, сощурившись, вгляделась в темноту зала. Голос доносился из самого центра, где бесконечные ряды кресел прерывал коридор для прохода зрителей и стояли парты, за которыми обычно располагались звукооператоры и видеографы со всей своей аппаратурой. Внезапно над партами возникли руки, которые снова несколько раз хлопнули в ладоши, а следом показался их обладатель. Я, конечно, знал, что ты тот ещё фантазёр, но чтобы такое придумать. Со скамейки лениво поднялся Антон, который, судя по всему, всё это время там лежал и слышал разговор до мельчайших подробностей. Он отряхнулся и не спеша направился к сцене. Тая посмотрела на Романа. Было слишком заметно, что тот не ожидал увидеть Антона. Казалось, что он сдерживал то ли раздражение, то ли злобу, умело скрывая их за маской контроля и пренебрежения. Что ты здесь делаешь? Окликнула Антона Тая. Спал между парами, пока народу не набежало. Почему в актовом зале? А где? Тут прохладно, тихо. Вдоль кресел не устроиться нормально из-за подлокотников, а на скамейке под партой самое то. Ну да. Растерянно согласилась Тая, не зная, что еще добавить по этому поводу, и снова посмотрела на Романа. На этот раз лицо ничего не выражало, но взгляд был полон размышлений. Роман рывком поднялся со стула и подошёл к краю сцены. Уходи, тихо и сердито сказал он. Или я за себя не ручаюсь. Ой, боюсь, боюсь, наигранно поднял руки Антон и сделал вид, что попятился. Не хочешь, чтобы кто-то прервал твою историю, достойную Оскара? У самой сцены он остановился, словно попал на спектакль с зрителем, а не был его непосредственным участником. Затем в два прыжка оказался на сцене рядом с Тай. Элегантно, насколько это было возможно, наклонился и протянул руку, наблюдая за ее замешательством. Ты еще и реверанс сделай, словно выплюнул Роман. Присаживайся. Антон второй рукой указал на свободный стул у рояля и очаровательно улыбнулся. Раз уже здесь устроили вечер откровений, то будь свидетелем ошеломительных историй. Антон выглядел довольно дружелюбно. И Тая сама себе не повинуясь приняла руку и присела на самый краешек. Антон стал позади нее и облокотившись на спинку стула склонился еще чуть ниже. И что было потом? Мягкий голос раздался у самого Тайкина уха. То ли от того, что Антон находился на до неприличия близком к ней расстоянии, то ли просто из-за самого его присутствия здесь и сейчас Роман сжал пальцы в кулак. "Я и так сказал больше, чем следовало. Я так не считаю", возразил Антон. "Меня не волнует, как ты считаешь", отрезал Роман и отвернулся. Антон скривил губы, но быстро спрятал неприязнь за улыбкой. "Выставляешь меня злодеем перед девушкой? Конечно, ты же рыцарь на белом коне, я такой хороший, такой распрекрасный, и чтец и жнец и на дуде игрец". Антон изменил голос, передразнивая бывшего товарища. Разве я просил рассказывать о себе? Фыркнул Роман и обернулся резким нервным движением. В его чёрных глазах то загорались, то гасли воспоминания о канувших в лету событиях и чувствах. Тая подумала, что больше он и слова не скажет в присутствии Антона. Но ошиблась. В один из дней Марина пришла ко мне и разрыдалась, внезапно продолжил Роман. Оказалось, что беременна, но ничего рассказывать мне не хотела. Я не настаивал, но Мари не на положении ее буквально убивало. Казалось бы, все решаемо, все поправимо, но что тогда творилось у нее в голове? Что за бред? – воскликнул Антон и выпрямился. Вы расписались тайне от всех, даже мама твоя была не в курсе. Каким богом к этой беременности вообще я? Да между нами не было ничего. Она боялась говорить об этом всем, всем. Ты знал, какая у нее семья, кто ее родители. Что случилось с её старшей сестрой? И что же, просвети. Ты даже не интересовался проблемами своей девушки. Пару лет назад её сестра точно так же, как и Марина, поехала учиться в столицу, влюбилась в какого-то парня, забеременела. Тот отказался жениться, сказал делать аборт. Она всё же родила, университет бросила, живёт на одно пособие, как мать-одиночка. И это в семье местного батюшки. Нервы ей потрепали все: и родители, и соседи, и чужие люди. Марина боялась такого позора снова. Вторая дочь и та принесла в подоле. Что я здесь делаю? Вместо того, чтобы сидеть на занятиях, слушаю перепалку двух мужчин, да еще и в таких подробностях. Знала бы бабушка, в какую историю я оказалась втянута, крик убыв подняла, принялась нервно юрзить на стуле Тайе. Слышала? Обратился Антон, почему так Тайе? Как заливает? А ты мне не веришь? Вы же расписались. Теперь он обращался к Роману. Не просто так, по залёту, значит, а ты тут сказочки сочиняешь. Мы что, на литературном кружке, я не пойму. Не тебе судить, Антон. Что ты вообще об этом знаешь? И то правда. Антон снова склонился над Таей, сжал плечо и проговорил над самым её ухом: "Да у этого парня просто чёрный пояс по циничности. Может, хватит её трогать?" Не вопросом, а утверждением выпалил Роман и сделал шаг вперёд. Внезапно Тая встала, встряхнув руку Антона, и пошатнулась от того, как резко все вокруг закружилось. На секунду ей даже показалось, что голова сейчас расколется, как лопнувший переспелый арбуз. Я просто хотел тебя уберечь, пояснил Роман, сменив резкий тон на встревоженный. Я не просил и меня защищать, тихо сказала Тая. Но теперь мне и самой интересно, почему ты, вы так поступили. Если Марина была девушкой Антона, а не вашей? Дама просит, галантным издевательским жестом пригласил продолжить рассказ Антон. Лучше скажи правду, не прикидывайся добрым саморетянином. Обеспокоенное лицо Романа вдруг стало удивительно безэмоциональным, лишь в глазах промелькнуло сомнение. Да потому что мне стало жаль Марину. Она была хорошей девушкой и очень чувствительной. Я боялся, что она может что-нибудь с собой сделать. Я не мог этого позволить. Ну просто мать Тереза, процедил сквозь зубы Антон. А что я должен был сделать? Ты же бросил её, как только услышал о том, что она беременна. Естественно, не хватало мне чужого ребёнка. Ещё и на первом курсе. А я не смог оставить её с проблемой один на один. Подумал, что стерпится слюбится. В конце концов у нас были общие интересы. И ты просто так взял и пожертвовал собой ради чужого человека. взял на себя обязательство, не особо поверив услышанное, Антон недоверчиво сощурился. "Да? Ну, а ты что скажешь?" Снова подтолкнул к разговору Таю Антон. "Как тебе сказочка от твоего поэтика? Если честно, то всё это вообще всё звучит не очень правдоподобно, как сюжет женского романа". Еле слышно призналась Тая. Роман бросил на неё проницательный взгляд. словно удивившись, что она не верит ему. Какой бред, ничего абсурднее не слышал, негодовал Антон. У меня с Мариной так ничего и не было, а она не могла спать с кем-то на стороне, значит, это был твой ребёнок. Нет, друг. Пожалуйста, прекратите. Мне это всё не нравится, попросила Тая, причувствуя скандал. Друг это теперь так называется, Антон сжал кулаки за неё, за то, что произошло. Внезапно расвелипев, добавил он и подскочил к Роману: "Да я убить тебя могу, понял? Потому что полюбил её". Роман молчал. Он ни на шаг не сдвинулся с места. "Я не буду с тобой драться". "А, боишься загреметь куда не надо", осенило Антона. Преподаватель избил студента прямо в университете. Неплохой вышел бы заголовок. С этими словами он грубо толкнул Романа в плечо. "Боишься, урод?" шипел он, провоцируя на драку. Перестаньте, иначе я, иначе я... Тая не на шутку перепугалась, не зная, чем может закончиться это представление. Лёгкий рокот разнёсся по залу, затряслась массивная дверная ручка. Кто-то ломился в двери главного входа в актовый зал. Это означало, что через минуту другую тот человек появится со стороны кулис. Антон сначала никак не отреагировал на это. Но через мгновение к нему, видимо, всё же пришло осознание того, что лишние проблемы не нужны сейчас никому. Он резко отвернулся от Романа, который всё так же стоял, не шелохнувшись, и раздражённо выдохнул, посчитав ниже своего достоинства что-либо говорить. Ворон! послышалось за кулисами. Куда, блин, все пропали? Староста Леночка выбежала на сцену и удивлённо уставилась на картину маслом. Преподаватель с каменным лицом Первый парень на факультете со сжатыми кулаками и белая как снег одногруппница. А что тут происходит? Впало в ступор Голубева. Роман, намереваясь уйти со сцены, подался вперед, но Антон сыграл на переживании и, толкнув его плечом быстрым шагом, покинул актовый зал. Лена, а вы что здесь делаете? Я. Мальчики ушли заносить рояль, Альбина отправила за ними Ворон. Та я долго не возвращалась, и меня отправили за ней. Скряговоркой выдала староста, подозрительно косясь на Таю. "Нашли Таиссию". Лена, не понимающе, послушно кивнула. "Ну тогда и ступайте обе на занятие. А мальчики где?" "Пойдём". Тая, словно очнувшись, рванула к Леночке и, схватив её за руку, потащила к выходу. "Что происходит?" захлопала ресницами Тая. "А? Ты чего меня тащишь?" "Я?" "Ну не я же". Покинув Фактов и Зою, Тая остановилась и отпустила руку старосты. Прости. Она лихорадочно соображала, что же ей соврать. Просто подумала, что нужно поскорее вернуться на пару, и без того надолго задержалась. Альбина будет злиться? Да не будет, она попросила всех вернуть на занятия, чтобы не шатались по факультету и не попадались на глаза декану. Но сама тоже вышла. Куда? Зачем? Аливе плохо стало. Увидев круглые глаза одногруппницы Лены, сменила безразличный тон на сочувственный. Да не переживай ты. Такая жара стоит капы, да отбросить можно. Неудивительно, что Соня не хорошо. Куда они пошли? На журфаке ведь нет медпункта. Не знаю, может в туалет, может на кафедру. Альбина сказала посидеть всем тихо до конца пары. Если они не вернутся, просто уйти. Пойдем. Ладно. На секунду тая замешкалась. Где Роман? Почему он не выходит следом? Может, он снова сядет играть? Но из-за приоткрытой двери. Не доносилось ни звука, и Тая, не оборачиваясь, пошла за Леной в сторону лифта.